Что-то особенное. «Мало сострадать другим. Нужно сострадать и самому себе». Джек Корнфилд. В конце августа я прочитала очередное электронное письмо от одного из моих любимых авторов, Джона Акафа. Джон весело и занимательно пишет о продуктивности и управлении временем. Его электронные письма всегда заставляют меня смеяться и вдохновляют на перемены в жизни. В том электронном письме Джон писал о вызове, который он бросает самому себе с сентября по январь. Сентябрь, как и январь, по его словам, идеальные месяцы для того, чтобы сделать что-то важное. На них выпадает начало нового учебного семестра, и это очень похоже на начало новой жизни. Одним словом, самое время внедрить новую привычку, которая откроет мне путь к лучшей версии себя. К электронному письму был приложен календарь на месяц. Джон призывал читателей распечатать этот календарь и закрашивать дни, когда они будут делать что-то новое. Мне это показалось отличной идеей. Я задумалась о привычках, которые мне хотелось бы завести. Каждый день проходить пешком 10 километров. Ежедневно выпивать 2 литра воды. По часу перебирать содержимое шкафов, ящиков для мусора и других потайных мест в доме, где вечно скапливается разный хлам. Писать по 2000 слов. Делать что-то особенное для одного из членов семьи. Все эти привычки казались мне очень достойными. Как выбрать из них только одну? Хотя, с другой стороны, зачем мне менять в себе только одну вещь, если можно изменить все за один только месяц? Я не стала выбирать, а распечатала пять календарей и отметила в каждом одну из привычек, которые хотела добавить в свою и без того насыщенную жизнь. По всему выходило, что сентябрь станет для меня поворотным месяцем. Ярким ранним утром 1 сентября я наполнила двухлитровый кувшин водой и пила до тех пор, пока не почувствовала, что вот-вот уплыву. Затем отправилась на прогулку. Пройдя примерно километр, я поняла, что вода была не лучшей идеей. Мне пришлось бежать домой в туалет. После этого я планировала продолжить прогулку, но мой сын Натан встал раньше обычного и попросил помочь с учебой по интернету. А я разве не сказала, что решила перевернуть свою жизнь с ног на голову во время глобальной пандемии? В общем, оставшуюся часть прогулки пришлось отложить на потом. Пока мы с сыном работали над его школьными заданиями, я пила воду и думала о том, где мне хотелось бы сегодня прибраться. Три часа спустя я поднялась наверх, чтобы навести порядок в платяном шкафу, давно превратившемся в хранилище вещей, которым не нашлось другого места в доме. Этот шкаф мозолил мне глаза, но я понимала, что с таким беспорядком за час мне не справиться. Поэтому я решила удвоить свою дневную цель и заниматься уборкой два часа. И все равно мне не удалось ее закончить, потому что постоянно приходилось бегать в туалет из-за выпитой воды. В 14.00 я поняла, что день перевалил за половину, а мне нужно пройти еще 6 километров, написать 2000 слов и сделать что-то особенное для кого-то из домашних. И что я выпила всего полбутылки воды. Я села за компьютер и начала работать над рассказом, который собиралась написать уже несколько недель. Мне удалось напечатать только 500 слов, когда пришло время вести Натана на тренировку по теннису. Уф... На самом деле я не выполнила ни одной из поставленных целей. Через час я вернулась домой и занялась ужином. Пусть любимые блюда мужа станет чем-то особенным на этот день. По крайней мере, я хоть что-то сделаю. Заготовкой я продолжала пить воду. Но сколько бы я ни пила, бутылка по-прежнему оставалась наполовину полной. Муж очень обрадовался вкусному ужину. А в 19.00 я, наконец, смогла закрасить первый квадратик в моем календаре. После ужина я вернулась к компьютеру и написала еще 500 слов, после чего пошла укладывать Натана в постель. Читая ему книжку, я расслабилась и поняла, насколько устала. Мне пришлось смириться с тем, что первый день перестройки моей жизни не удался. Но я упрямо поглотила остаток воды и с гордостью раскрасила второй квадрат. На следующее утро я чувствовала себя ужасно, потому что несколько раз вставала ночью в туалет и почти не спала. Я села за кухонный стол с чашкой кофе и питью сентябрьскими календарями, ругая себя за неудачу. В этот момент ко мне подсела моя 17-летняя дочь Джулия. «Ты чего?» Я рассказала о своем провале. «Автор что? велел распечатать пять календарей и завести пять новых привычек за один месяц? В то время как дети учатся на удаленке из-за пандемии?» «Нет». «По-моему, он предлагал читателям сделать только один календарь». Джулия удивленно подняла брови. «А зачем ты сделала пять?» «Подумала, что один хорошо, а пять лучше». Она покачала головой. мам, извини, но выглядишь ты ужасно. Зачем ты взвалила на себя в пять раз больше, чем нужно? Если ты пытаешься изменить свою жизнь, относись к ней не с претензиями, а с добротой». Я кивнула. «Хорошо сказано». Джулия взяла мои календари. «Какой из них оставим? Остальные я выброшу». Я даже не задумалась. «Тот, где надо сделать что-нибудь особенное. Над другими привычками я поработаю когда-нибудь в будущем». Моя дочь была права. Пора было забыть о перфекционизме и чувстве вины. Снисходительнее относиться к своим недостаткам и меньше критиковать себя. Короче говоря, Относиться к себе так же бережно, как и к тем, кого я люблю. Я посмотрела на единственную оставшуюся страницу своего календаря. Ту, на которой стояла цель каждый день делать что-то особенное для одного из членов семьи. И подумала о книге, которая дожидалась меня на ночном столике уже несколько месяцев. Сегодня я сама буду тем членом семьи, для которого надо сделать что-то особенное. Даян. Старк